Внезапно по Лиме разнеслась новость. Донья Микаэла Вильегас, дама которая была Камилой Переколой, больна оспой. Оспой заболело еще несколько сот человек, но всеобщее внимание и злорадство сосредоточилось на актрисе. Безумная надежда всколыхнула город, что красота, позволившая ей пренебречь классом, из которого она вышла, будет испорчена. Из дома больной просочилось известие, что Камила стала до смешного невзрачной, и завистники ликовали. Едва оправившись, она приказала перевести себя из города на виллу в холмах. Она распорядилась продать свой изящный маленький дворец, вернула драгоценности дарителям и продала свои красивые платья. Вице-король, архиепископ и несколько придворных ее искренние почитатели все еще бомбардировали ее дом письмами и подарками. Письма она не читала, на подарки возвращала без объяснения. Сначала болезней видеть ее не дозволялось никому, кроме сиделки и служанок. В ответ на свои настойчивые попытки Дон Андерс получил от нее крупную сумму денег и письмо, содержащее все возможные оттенки гордости. и ожесточение. Как все красивые женщины, привыкшие постоянно принимать дань своей красоте, она полагала без всякого цинизма, что на красоте и держится расположение к ней любого человека. Теперь же всякое внимание к ней будет порождено снисходительной жалостью и окрашено удовольствием от столь полной метаморфозы. Мысль, что, лишившись красоты, ей не следует искать ничьей симпатии, проистекала из того, что она не представляла себе иной любви, кроме любви-страсти. А такая любовь, хотя она расходует себя в великодушии и заботе, рождает мечты и высочайшую поэзию, остается одним из самых ярких проявлений своей корысти. Пока она не пройдет через долгое рабство, через ненависть к себе самой, через осмеяние, через великие сомнения, она не сможет занять место среди бескорыстных чувств. Многие, прожившие в ней всю жизнь, способны рассказать нам меньше, чем мальчик, потерявший вчера собаку. Друзья не прекращали попыток вернуть ее в общество. а Она жесточалась все больше и больше и слала городу оскорбительные письма. Одно время поговаривали, что она нашла прибежище в религии, но новые слухи, что в поместье царят ярости и отчаяния, противоречили прежним. Тем, кто жил рядом с ней, невыносимо было видеть ее отчаяние. Она была убеждена, что жизнь ее кончена, и ее, и детей. В своей истерической гордыне она вернула больше, чем получила, и призрак нищеты еще больше омрачал ее печальное пустынное будущее. Ей оставалось плачить свои дни в ревнивом одиночестве в маленьком поместье, приходящем в упадок. Она часами размышляла о радости своих врагов, и слышно было, как она шагает по комнате, время от времени странно вскрикивая. «Дядя Пио не позволял себе отчаиваться!» Принимая участие в детях, помогая управлять имением, ненавязчиво сужая ее деньгами, он добился доступа в дом и даже к спрятавшейся под вуалью хозяйке. Но и теперь Камилла, убежденная по своей гордости, что он жалеет ее, осыпала его насмешками, жалила обидными словами, срывая на нем зло. А он еще больше любил ее, понимая лучше, чем она сама, все стадии выздоровления ее униженного духа. но произошел случай, который лишил его доли в ее успехах. Он распахнул дверь. Она думала, что заперла ее. На один лишь час проснулась в ней надежда «Нельзя ли сделать пасту из и крема и наложить на лицо?» Она, так часто насмехавшаяся над напудренными придворными бабушками, вдруг спросила себя «Неужели театр не научил ее ничему такому, что пригодилось бы ей сейчас?» Она думала, что заперла дверь и с бьющимся сердцем торопливо намазала лицо. Когда она глянула в зеркало, нанесу разную белую маску и убедилась в тщетности своей попытки, она увидела отражение дяди Пио, изумленно застывшего в дверях. Она с криком вскочила с кресла и закрыла лицо руками. «Уходи, уходи из моего дома навсегда!» — закричала она. «И больше никогда не показывайся!» От стыда она гнала его с ненавистью и проклятиями. Она бежала за ним по коридору и швыряла в него с лестницы вещи. Она приказала своему арендатору не пускать дядю Пио на ее землю. А он еще целую неделю пытался увидеть ее. Наконец он возвратился в Лиму. Он убивал время, как умел, но томился без нее, словно восемнадцатилетний мальчик. Наконец он придумал военную хитрость и вернулся в холмы, чтобы осуществить ее.